И двое незнакомых господ в штатском молча рассматривали что-то лежащее на большой расстеленной рогоже. Сзади взметнулся пронзительный женский голос: "Блаженно приставились, душу свою спасли, а мы грешные погибли." Один из штатских, убородачу в бобровом картузе. Обернулся и громко соконьем сказал Блаженно, поди-ка, дура, сунь нос, полюбуйся. Да уж, на блаженно представившихся покойники были не похожи. У мужчины лицо посинело от мук удушья, женщина держала во рту изгрызенную кисть руки, а еще над трупами успели потрудиться черви, спасибо, оттепели. Фандорин со содроганием отвернулся, на его спутников кошмарное зрелище тоже подействовало. Дьякона Варнава плакала на взрыт, а Лоизий Степанович сделался белее снега. Закачался и упал бы в обмороке, если б его не подхватил помощник. Смотрите, смотрите! Яростно закричал господин в бобровом картузе на деревенских. И вы бы так валялись! Вот до чего дикость и дурь доводят! Поперхнулся от гнева, закашлялся.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 каллиграфических букв не выпишешь. — Что это такое? — спросил Араст Петрович, показывая на торчащий из земли деревянный кол, довольно толстый, но стесанный к концу. — Не знаю, — хмуро ответил стоящий рядом Крыжов. — Как устроена мина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 Гляньте-ка, он извлек из-под сырых комьев какой-то листок с такими же, как в предсмертной записке, письменами. Исправник, скривясь, взял грязную бумажку, с трудом прочел, а в время спасался ос в обители некой старинным благочестием светлой. Опять раскольнича чушь!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 Откуда ни возьмись, вынырнул благочинный. — Ишь, чего захотели? — замахал он на раскольников. — На кладбище. — Да кто дозволит самоубийц в освященной земле хоронить? — На божьей домке закупают. Тут гул голосов сменился тяжелым, грозным молчанием.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 — зашипел следователь, нервно поглядывая на мужиков. — Рожи-то, рожи, воля ваша, а я тут на ночь не останусь. Лучше в темноте поеду. Исправнику и самому не терпелось поскорей унести ноги из негостеприимной деревни, но и лица терять.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 Но поздно с площади донесся удаляющийся перезвон колокольцев.